Глава семнадцатая. Косара. Виллу все эти новости совсем не обрадовали. Ничего странного, конечно, старая ведьма редко бывала хоть чем-то довольна, но Косара все же не рассчитывала, что Вилла отнесется к затее с такой неохотой. Зачем тогда так быстро согласилась? Хотя, может, Вилле просто не нравилась идея Софии провести ритуал на старом кладбищенском холме? Подъем на вершину оказался круче, чем им хотелось. Взбираясь на холм и впиваясь в набалдашник трости побелевшими пальцами, вилла то и дело ругалась себе под нос. Косара поминутно окидывала ее беспокойным взглядом, пока вилла не огрызнулась, мол, нечего пялиться. Старая ведьма выглядела неважно. Косара прежде не видела, чтобы руки виллы так сильно дрожали. Дышала она с хрипами, точно легкие поразила инфекция, а по ее лбу градом катился пот и оседал в морщинах вокруг глаз. Она выглядела дряхлой, вот и все. И Касара устыдилась того, какой неуютной показалась ей эта мысль. Конечно, Вила не девочка, а древняя ведьма. И раз ей больше не хочется скрывать свой возраст с помощью зелий, Изочарованных кремов — это ее право. Но беда была в том, что вилла выглядела не бабулечкой с зубными протезами и плохой завивкой, а просто развалиной. «Ты преувеличиваешь», — твердо осадила себя косара. Виллу просто вымотал подъем. Она ведь стара и пренебрегает зарядкой. И вообще косара еле смогла убедить виллу, что прогулка к вершине холма — и без всякой телепортации пойдет им обеим на пользу. Стоял прекрасный вечер, холодный, но сухой. На ветвях кустарников и деревьев блестел иней. Белые бутоны подснежников кивали, дрожа на ветру, и явно не подозревали, что весна давно прошла. Почва здесь была плодородной, как полагала косара, ведь холм вырос на костях многих поколений черноградцев. И чем чаще здесь хоронили тем выше он становился. Единственная тень виллы с трудом тащилась за хозяйкой, а двенадцать теней косары нетерпеливо, чуть ли не в припрыжку, сновали у ее ног и не могли дождаться, когда начнется магия. Их присутствие все так же напоминало косаре о видениях из дворца змея. Она все размышляла, как затронуть эту тему в разговоре с вилой, чтобы старая ведьма не отказалась ее обсуждать. Если косара нуждалась в ответах, то лучше было дождаться, пока у Виллы будет хорошее настроение, а сегодня она явно не в духе. «Да спроси же ее!» — продолжал глумиться змей над косарой в ее голове. «Спроси, и пускай она попробует объяснить, почему год за годом позволяла мне забирать ее учениц». Вижу, ты прибегала к помощи теней, вытащила Вилла Косару из ее раздумий. Я? Косара коснулась светлой пряди. Ну да, прибегала всего пару раз, но я же предупреждала. Нельзя, чтобы они вертели тобой. Я весьма осторожна. Ничего плохого не случилось. Ухмылка Вилла говорила Для нее то, что тени делали с Косарой, уже было достаточно плохим. А где же асан Вопрос оказался для Касары неожиданным. Она и не думала, что Вила вообще помнит имя Асана, ведь раньше она называла его не иначе, как «твой полицейский». Какое же видение заставило старую провидицу вдруг упомянуть о нем? «Дома сидит». «Как так? Он не настаивал на том, чтобы пойти с нами?» «Еще как настаивал, но я убедила его, что он тут без надобности». И что-то ему сказала, что ведьминские ритуалы не для чужих глаз. Помолчав, Касара добавила. «Возможно, еще я недвусмысленно намекнула, что мы будем плясать голышом». «А мы не будем», — вскинула брови вила «Ну, не в такую же погоду». И Касара глубже зарылась лицом в шарф. Спустя минуту она произнесла. «Его укусили. Асана. Волкалак». «Жаль», — ответствовала Вилла тем же ровным тоном, который всегда говорил о том, что она все предвидела. «Ты случаем не знаешь, вдруг, лекарства? Ты и сама знаешь, что это не лечится». «А как насчет ритуала, который ты назвала многообещающим? Помнишь, когда укусили дочь часовщика? Провалился, как и ему подобные». «В городе полно шарлатанов, которые, не стыдясь, изобретают всяческие фальшивые ритуалы, талисманы и амулеты, чтобы заработать на чьих-то несчастьях». Касара пожала плечами. У одной ведьмы ритуал мог пройти неудачно, у другой совсем даже наоборот, особенно если эта вторая ведьма собрала самую внушительную коллекцию теней. «Где описывался этот ритуал?» — спросила Касара. «Не одолжишь мне книжку?» «О! О! На страницах Магус Либер. У тебя вроде бы лежит мой экземпляр». Косара помнила толстый том, в котором той зимой искала сведения о магии замуровывания. В последний раз, когда она его видела, он подпирал ее шаткий кухонный стол. Стоило им достичь вершины холма, как ветер усилился, Попытался сорвать шарф косары и захлопал юбками вилы. София уже ждала их. Сидела на земле, скрестив ноги и зажмурившись. Возможно, медитировала или просто слушала шепот погребенных. На ней были все те же шубы и тюрбаны, а на виле шерстяной кафтан, расшитый блестящими розами. Косара подумала, что зря тоже не принарядилась. При их приближении София распахнула глаза. «Доброго вечера! Молодцы, что пришли!» Касара не знала, как ответить. Ей никогда не удавались светские беседы, да и странно было, что организатор смертельно рискованного ритуала встречала их, как на детских именинах. «Ну, ты же нам выбора не оставила», — засопела Вилла «Мратиняк, ради всего святого, о чем ты думала?» «Я вовсе не думала. Оно и видно». «Когда мы нащупали брешь между двумя мирами...» «Вот же глупая девица!» Снова прервала ее вилла, явно не желая дослушать ни единой фразы Софии. «А ты не задумывалась, почему вам было так легко их нащупать? Тебе хоть было интересно, откуда взялись все эти трещины?» «Ну...» София в жизни бы не признала, что у нее нет ответа. «Я полагала...» что это как-то связано со стеной и с тем, что та теперь проницаема. «Дело в змее», — резко ответила Вилла. «Разве не очевидно? Он сгинул, и без него барьер между двумя мирами стал разрушаться». Несколько мгновений единственными звуками были завывание ветра и быстрое биение сердца косары. Все это время она отчаянно надеялась найти другое объяснение странной погоде Чернограда и появлению мратеняка до темных дней, но в глубине души всегда знала ответ. «Ты уверена?» — переспросила Косара. «Я знаю змея много лет», — пожала плечами вила. И пока он был жив, барьер между мирами сохранял свою прочность. Теперь же, когда его не стало, равновесие нарушено. Вот и барьер ломается понемногу. «Выходит», — София кивнула в сторону Косары, — «технически во всем виновата она?» Косара открыла рот, чтобы возразить, и снова закрыла его. Запирая змея в стене, она была уверена, что поступает правильно. Именно так стена и должна была работать изначально. Она ее подчинила, дав возможности жителям Чернограда покинуть город, о чем они так отчаянно мечтали. «Ты же понимаешь», — напомнил ей тихий голос, «что не всех жителей это касается. Такие как Асан все еще оставались пленниками стены. Не совсем люди». Судя по взгляду Софии, та ждала от Касары хоть какой-то реакции. Я не знала, что... Косара осеклась. По правде говоря, она вообще об этом не думала. Из-за змей она действовала в спешке, в сжатые сроки. Его исчезновение навлекло хаос на Черноград, как и на Белоград, если вспомнить, что бандиты Карайванова обнаглели еще сильнее. А теперь, как оказалось, хаос пришел и в мир монстров. Это не София приняла неверное решение, и не она ошиблась с заклинанием. Это все косара. «Обе хороши», — безапелляционно заявила вила. «Вам еще повезло, что я здесь и готова разгребать за вами бардак». «Что нам теперь делать?» — совсем по-детски спросила Касара, чувствуя, что снова облажалась и что только учительница может все исправить. «Сначала мы изгоним мратеняка, пожала плечами вилла, — «а там видно будет». «Нам нужно снова запечатать царство чудовищ. Не думай, что я этого не помню». Время еще есть, а между мирами пока не велики. Но они будут расти. Будут, — косара выругалась. Что, если мы не сможем их залатать? По правде говоря, я не знаю. Таких бед прежде не случалось. Плохо дело. Если даже способностей вилы не хватало, чтобы заглянуть в будущее, то исход действительно мог оказаться любым. Как бы там ни было, вила хлопнула в ладоши, как всегда практичная. «Может, вернемся к делу?» Косара тяжело сглотнула. Пришла пора рассредоточиться на их задаче. Но она все еще чувствовала себя так, будто ее ударили под дых. «Какой ритуал будем проводить?» — повернулась Вилла к Софии. «Обычный призыв. Круг трех. Ничего сложного, много чистой энергии». «План вполне надежный», — кивнула вила «Приступим». Объясняя Асану, как будет проходить ритуал, косара значительно все приукрасила, а ведь ритуал включал всего трех ведьм, что возьмутся за руки под полной луной и сосредоточат всю свою силу на ясном мысленном послании Мратиняку «Сгинь». Их окружали тени, двенадцать косары, три софии, одна вилы. Магия переплеталась меж пальцами ведьм. Касара больше привыкла работать с магическими кругами, но сейчас бал правила София, и Касара слушалась. Никто не стал рисовать слова на земле. Они произносили их вслух, притворяя в реальность. Никогда еще Касара не слышала такого наречия, но она послушно повторяла каждый слог за Софией, едва не ломая язык с непривычки. Не имеет значения, как ведьма направляет свою магию словами или образами, прикосновениями или ароматами. Главное — четко выраженное намерение. «Взгинь!» Они повторяли это слово, пока их не услышал мратеняк. Его кликотание разорвало ночную тишину. Где-то вдалеке захлопали его крылья. Раз, другой, третий. Темная тень мратеняка заслонила полную луну. «Сгинь!» Сердце косары билось в горле. «Сгинь!» Чудовище повернулось к трем ведьмам и снова закричало. Громкий, резкий звук, похожий на карканье, скреб череп косары изнутри. С мощным ударом озим существо приземлилось на другой стороне холма. Его когти погрузились во влажную грязь. Косара коротко нервно усмехнулась. Мратиняк выглядел точно так же, как и в Бестиарии. Огромный петух с клювом длиной с человеческую руку и блестящими, как уличные фонари, большими глазами. Он вонял густой, едкой смесью крови, грязи и птичьего дерьма. Было бы даже смешно, не будь он так страшен. Сгинь! Мратиняк ясно дал понять, что ему все равно. Он вонзил когти в землю, вырывая корни деревьев и крошащиеся белые кости. Затем, хлопая крыльями, приготовился напасть. Косара среагировала первой. Не отпуская руку Софии, одним поворотом запястья она запустила в чудовище два огненных шара. Первый пролетел мимо, ушел в темное небо. Второй угодил прямиком в мратеняка и был поглощен без следа. О том, что птица почувствовала удар, говорила лишь удивленное кудахтанье. Мротиняк отшатнулся на миг, мотнул головой и, кровожадно заголосив, бросился к ведьмам. Надо было что-то сделать, но без рук косара не могла ничего. Она всегда колдовала так, как учила вилла, щелкала пальцами, хлопала в ладоши и рисовала магические символы на земле или в воздухе. Ах, если бы она научилась колдовать в первую очередь голосом, как София! Когда Косара попыталась вырвать свои руки из схватки Вилы и Софии, те не позволили ей это сделать. «Косара!» — произнесла Вила, — «сосредоточься на заклинании!» «Но, мротиняк, сосредоточься!» Прикажи ему остановиться. О, — сказала Касара, наконец сообразив и почувствовав себя глупо. Почему ее первым порывом всегда было метать огненные шары? Она вновь присоединилась к остальным двум ведьмам, позволяя своим словам переплетаться с их. Воздух потрескивал, запах магии становился нестерпимым, отчего у Касары закружилась голова. Вила права. Огненные шары ничего не дали, а вот круг призыва работал. Их тени разом бросились на мратеняка и окружили его. Тени тоже держались за руки и быстро перебирали ногами в траве, словно танцуя. Монстр пытался бороться с ними, клевал их, царапал когтями, однако был бессилен против них. «Сгинь», — подумала косара, и на секунду ей показалось, что им все удалось. Мартиняк издал каркающий крик. Его силуэт размылся по краям, как у всех монстров утром в день святого Иордана. Но тут одна из теней косары нарушила круг. Стряхнула руки своих соседок, отступила назад. Ободренный этим, Мартиняк взмахнул крыльями и сумел отбросить несколько теней. «Нет!» — закричала косара. «Какого черта ты делаешь?» Косара узнала гладкие волосы тени, развивающиеся на ветру. Севда и Арданова, женщина, чьи светлые пряди унаследовала косара. Женщина, которая думала, что она достаточно умна, чтобы перехитрить самого змея. Косара пробовала вложить всю свою ментальную энергию в тень, умоляя ее вернуться в круг. Колдовать Софией и Вилой было легко до этого момента. Внезапно косара почувствовала давящий вес заклинания. Кровь бросилась ей в голову. Ее зрение затуманилось. На краю зрения появился знакомый златовласый образ. Если она не побережется, то потеряет сознание. Если она утратит контроль, то снова окажется в видении о дворце змея, а мратеняк останется на воле. «Севда!» — закричала косара, и жар поднялся к ее щекам. «Как же неловко, тени Софии никогда себя так не вели. Возвращайся в круг». Тень, должно быть, узнала имя своей владелицы и повернулась к Касаре. Она подняла руки, затем медленно, неторопливо укрыла ими лицо и снова отвела, как бы играя в прятки. Касаре потребовалось секунды, чтобы понять. Тень жестами предлагала ей открыть глаза. Касара нахмурилась. Ее глаза и так были распахнуты. «Севда, пожалуйста!» Не слушая ее, тень повторила тот же жест. Наблюдая за ней, косара поняла, что неправильно ее поняла. Та открывала левый глаз и одновременно прикрывала правый. «Отлично! Если так нужно сделать, чтобы тени ее слушались...» Косара закрыла правый карий глаз, оставив открытым только зеленый. Целое мгновение она не чувствовала разницы, но затем перед ее глазами заплясали цветные пятна, словно она слишком долго забывала моргать. Когда пятна рассеялись, косара ахнула, а тени все шептали, обернись, смотри, смотри, смотри. Свет был повсюду, его нити стекали с пальцев, обвиваясь вокруг ее рук и рук вилы с Софией. Другие нити света связывали косару с двенадцатью тенями. Большинство тонкие, как волосок, слабо светящиеся, и лишь одна, ведущая к ее собственной тени, казалась толстой и очень яркой. «Поразительно!» — пробормотала косара, следя за тенью севды, что вернулась в круг. Мартиняка вновь оказался в ловушке, связанной множеством сияющих нитей. Так ведьма, которой раньше принадлежал зеленый глаз, видела магию, Или ее могли видеть все ведьмы, кроме Касары?» «Касара», — предупреждающе прорычала вилла. Но Касара не слушала, слишком завороженная ярким ореолом света вокруг самой вилы Ее связь с собственной тенью была подобна лучу маяка в ночи. Так же ярко сияли София и ее тени. «Я никогда прежде не видела такой магии», — призналась Касара. Вы обе выглядите прекрасно. Косара, — снова сказала Вилла, — тебя опьяняет заклинание. Прошу, сосредоточься. Вилла была права. Ну, конечно. Косаре следовало снова открыть глаз и продолжить работу. Посмотри вверх, — настаивали тени в ее сознании. Вверх. Не в силах остановить себя, ведомая волей своих теней, Косара так и сделала. Небо было усеяно звездами, созвездиями поверх созвездий, что мерцали, двигались и расплывались, совсем как во дворце змея. Некоторые погибали, ярко вспыхивая, но на их месте возникали другие. Между звездами тянулись тонкие трещины, точно на поверхности хрупкого фарфора, но эти трещинки сочились ярким светом. То были и разрывы между миром людей — и миром монстров. Косара могла их видеть и могла склеить, совсем как фарфоровую чашку. «Косара, не смей!» — угрожающе бросила вилла. Раньше косара послушалась бы, зная, что на свете мало вещей страшнее ее гнева. Но ее тени говорили все громче, их шепот наполнял разум. «Давай поможем! Давай исправим. Теперь, видя свою связь с двенадцатью тенями, Косара могла управлять нитями света, точно искусный кукловод. «Да, давайте, давайте!» Как только Вилла поймет замысел косары, ее гнев тут же утихнет. Кого волнует мратеняк? Они поймали его один раз, поймают и снова. И в следующий раз убьют. Главное, что теперь косара знала, как управлять своими тенями. Это делало ее неудержимой. «Косара!» — шипела Вила. «Ты позволяешь теням управлять тобой. Прекрати!» Косара не слушала, всей душой желая восстановить барьер между мирами. Она должна исправить свою ужасную ошибку. Это ее долг — исправить все прямо сейчас, пока еще больше чудовищ не проникли в город. «Давай, сделай это. Освободи нас!» Где-то в глубине души Касара сознавала, что соколицы и врана останутся в Чернограде навсегда. Но не дрогнула. Нельзя приготовить омлет, не разбив яиц. Резко Касара выдернула свои руки из схватки Вилы и Софии. Вилла громко выругалась. София пробормотала проклятие. Но Касара все равно воздела руки вверх, И ее пальцы ловко потянули за нити, отпуская тени в небо. Закрикотал освободившийся мратеняк. Косара слышала хлопанье его крыльев, словно издалека. С ним вполне могли справиться Вила и София, две сильнейшие ведьмы в городе. А у косары были более важные дела. Да, да, да. Ее тени потянулись к небу черными пальцами, Они стягивали его, словно тончайший бархат, прижимая один темно-синий край неба к другому, заполняя промежутки между ними. Это было так просто. Еще минута — и все будет кончено. И как косари не пришло в голову сделать этого раньше? Всего лишь минута? Тут костлявые пальцы обхватили ее подбородок и рванули вниз, заставив ее глаза опуститься. Перед ней предстало разъяренное лицо вилы. — Какого? — охнула косара. — Цена сквозь стиснутые зубы цедила старуха. — Слишком высока. А затем она ударила косару собственным лбом. И все потемнело.